Глава пятая. В Москве охотник продолжал притворяться студентом. Во вторник Вася честно купил булочку и сок, а остальное свободное время провел с книгой. На этот раз даже приятели с ним лишь поздоровались. «Кто бы мог представить, что можно провести целый день среди такого количества людей, почти не говоря с ними?» подумал он. У Наташи по вторникам репетиций не было, но дома она продолжала учить роль. В перерывах она не только помогла брату с учебой, но и показала с помощью интернета, как пользоваться картой метро, по каким ориентирам надо добираться до института утром, а по каким возвращаться вечером домой. В среду дорогу выбирал Вася, а сестра лишь кивала или просто глазами показывала в сторону ориентиров. В этот день в его институте произошло кое-что важное, хотя каждый из свидетелей и участников воспринял это по-своему. Преподаватель в конце лекции напомнил, что в понедельник последний срок сдачи самостоятельных работ по портрету и назвал фамилии тех, кто не сдал. Васина фамилия была среди них, но это его мало волновало. «Выше головы не прыгнешь», А что-то похожее на картину у него уже начало получаться. Хотя бы в альбоме. Он тихо сидел на перемене, глядел вперед и, раздумывая о том, как там дела дома, выживет ли городской человек один в лесу, найдет ли того самого волшебника или хотя бы дорогу в деревню. А что, если погибнет? Или наоборот, уже нашел волшебника и прямо сейчас я окажусь в своем мире». «Я же предупреждала не пялиться на меня!» Услышал он недовольный голос рядом. «Ой, Лариса! Извини, я тебя не заметил. Я думала, что рассердить меня сильнее тебе уже не удастся. Похоже, я ошиблась». Она и правда выглядела очень сердитой. «Ты очень красивая. Я не хотел тебя обидеть. Просто задумался. А еще я стараюсь не пялиться на тебя». «Для моей картины акварелью ты все равно не подходишь. Я уже другую девушку выбрал». Начал оправдываться Вася, опустив глаза, чтобы еще больше ее не рассердить. «Вот как! И какая же она?» — сразу сменила тему Лариса. «В том и проблема, что никакая. Я уже кучу бумаги испортил, а нужные цвета получить не могу», — грустно признался он. Вася взглянул на рассерженное лицо девушки и тут же отвел глаза в сторону. Несколько однокурсников в надежде на что-то интересное или просто из любопытства подошли поближе. Среди них и приятели Васи. На лицо недопонимание», — серьезно заметил Миша. «Она тебе не про картину, а про девушку спрашивает», — улыбнулся Руслан. «А вы показывали портреты тем, кого рисовали?» — спросил его Вася. «Это же акварель. Здесь можно и по памяти, без деталей», — ответил Руслан. «Я не показываю, пока картина не готова», — добавил Миша. «Иначе можно и поссориться. Тогда понятно, почему она позировать отказалась», — задумчиво ответил Вася. «Вообще-то я еще здесь, а мы не договорили», — сердито напомнила Лариса. «Я ведь на тебя не смотрю», — не поднимая на нее глаз, — ответил Вася. «Ты же этого хотела?» «Ты сказал, что я недостаточно хороша для портрета». «Наоборот, я сказал, что это я рисую недостаточно хорошо». «Если уж я возьмусь рисовать портрет, я хочу, чтобы девушка была им довольна». «Если так, то ладно», — гордо ответила Лариса и пошла к двери. На следующей перемене к Васе подошло два парня. Его приятели тоже заинтересовались». но остались сидеть на местах. «Похоже, ты времени даром не теряешь», — сказал один из них. «Я уже предупреждал, чтобы ты не приставал к моей девушке. Тогда тебе не о чем беспокоиться. Я вообще к девушкам не пристаю». Вася глянул на него и сразу отвел взгляд, чтобы и этот не сказал, что он пялится. «Скажешь, что это не ты с Ларисой на прошлой перемене?» — говорил. «Я и с тобой говорю, но ты же первый начал». Он остановился, чтобы не сказать что-то лишнее, а затем добавил. «Это ведь ничего не значит!» «Так же и с ней!» Ларисин парень покраснел от гнева, а его приятель с трудом сдерживал смех. Они говорили достаточно громко. Кое-кто, услышав ответ Васи, тихо хихикнул, но в разговор встревать никто не решился. Ревность Ларисиного парня была так чрезмерна, что за глаза его называли «Отелло». «Она моя девушка, так что держись от нее подальше. Тебе не стоит беспокоиться, что она уйдет ко мне. Похоже, что ее я раздражаю еще больше, чем тебя», спокойно объяснил Вася. «Я сам буду решать, о чем мне беспокоиться», сказал Ателла. «Тогда почему бы и мне не решить, что я поговорю с ней, если она сама об этом попросит? Если она не будет возражать, можем и тебя позвать, чтобы ты убедился, что я к ней не пристаю». — ответил Вася, стараясь держать себя в руках. «Я буду следить за тобой», — сердито пообещал парень Ларисы и пошел к своему месту. «Тебе ведь говорили, что ничего такого не было», — на ходу напомнил ему приятель. Что ответил тот, Вася уже не услышал. Он посмотрел вслед уходящим и подумал. «В рассказах по вечерам ревнивые люди вызывают смех, но я никогда не думал, что увижу такое на самом деле». «Надеюсь, я не стану таким, как он, когда влюблюсь». Возвращение домой с Наташей после репетиции и поход в магазин обошлись без происшествий. «Похоже, я смогу приспособиться к жизни здесь», подумал он, когда они вошли в квартиру. В четверг вечером Вася позвал сестру и показал готовую картину на большом листе бумаги. «Это лучше, чем в начале. Но у тебя еще три дня». Вряд ли картина станет лучше за это время. А мне надо заняться кое-чем для себя. Мне снова нужна будет твоя помощь на выходных, если не возражаешь. Ладно, можешь завтра сдавать, только текст самостоятельный не забудь. Что там за помощь понадобилась? Я очень благодарен, что ты помогаешь мне во всем разобраться и сохранить то, что важно для твоего брата. Я не смею требовать большего, но надеюсь, что ты согласишься. «Я уже спросила, чего именно ты хочешь», — нетерпеливо напомнила Наташа. «Знания этого мира. Мои знания сохранились, а значит, сохранятся и те, которые я получу здесь. У вас все совсем не так, но слишком сложно, чтобы я разобрался в этом сам. Ты придумал, как вернуться?» «Наоборот, я уверен, что отсюда это невозможно, иначе ты бы знала о таких путешествиях. Поэтому я не знаю, когда вернусь, и вернусь ли вообще. Мне надо понемногу запоминать то, что может пригодиться там». Это звучит разумно, но вряд ли возможно. «Хотя бы что-то простое, но полезное. Все зависит друг от друга. Ты не сможешь построить машину без двигателя, а он не будет работать без горючего. Без цемента, стекла и множества других вещей ты не сможешь построить такой дом. Ты можешь хотя бы подумать до выходных или в ноутбуке найти». в интернете поправила она его хорошо я подумаю сестра направилась к двери потом вернулась к портрету осмотрела его с разных сторон и сказала картина подсохла и выглядит получше сейчас я маму позову она ведь волновалась успеешь ли ты может мне сначала порядок навести не стоит она все равно скажет это сделать наташа была права мама посмотрела на картину И похвалила сына. Сразу же после этого она окинула взглядом комнату: стаканы с грязной водой, много грязных кисточек, палитры, краски, альбом и просто листы бумаги, на которых художник проверял цвета. Мама тут же велела навести в комнате порядок. Утром в пятницу шел небольшой дождик, но не помешал пробежке. Было холодно, но не настолько, чтобы дождь превратился в гололед. Возвращаясь домой, Вася сказал «Можно отнести картину в понедельник, но что делать, если тогда тоже будет дождь? Отнесешь сегодня. Я помогу упаковать ее в тубус. И не забудь, что преподавателя надо обязательно называть по имени и отчеству. А вот лезть держи при себе. Из уст студента она будет казаться насмешкой. Понял. Спасибо. Тубусом оказалась черная труба. которая плотно закручивалась с двух сторон. Вася донёс картину в целости до двери кафедры, но она была ещё заперта. Студент аккуратно вытер мокрый тубус и достал из него сухую бумагу. Начали собираться преподаватели, но старого профессора пока не было. Пришлось гулять по коридору полчаса, пока он не пришёл. Наконец появился. Вася медленно пошёл ему навстречу. Подходя к двери, профессор глянул на него и спросил. «Вы ко мне, молодой человек?» «Да, Прохор Поликарпович. Я самостоятельную принес. Заходите, текст давайте. Я позже посмотрю». А вот на картину хотелось бы взглянуть сейчас. Вася был здесь впервые. В отличие от просторных аудиторий и коридоров института, комната казалась тесной из-за множества столов и шкафов. Студент вручил распечатку преподавателю и остановился, не зная, что делать дальше. «Прошу», — сказал профессор и показал рукой на пустой мольберт у стены. Вася быстро развернул картину и закрепил ее. Профессор несколько раз подходил и отходил, разглядывая его произведение с разных сторон, а затем погладил бороду и сказал... «Полагаю, что вы вряд ли встречали эту девушку в этой деревне». «Вы правы. Я ее дома встречал». «Это моя сестра», — ответил Вася смущенно. «Что говорить о деревне, если спросят?» Он не придумал. «Боюсь спрашивать, чтобы не обидеть. Но она в таком виде вам и позировала?» «Нет», — грустно опустил глаза Вася. «Я просто выражение лица запомнил, а эту одежду на репетиции видел». Я думал, что к такому фону она хорошо подойдет. Я как раз об этом и говорю. Посмотрите сами на лицо и покажите, где было бы солнце, если бы это было правдой. Судя по тени, где-то вот здесь», — неуверенно показал Вася. «Замечательно. А теперь тот же вопрос по поводу деревни. Ой, повыше, где-то вот здесь». «И еще раз «ой», — покачал головой профессор. «Не только повыше». но и намного левее от предыдущего. «Вы правы. Я не заметил такой очевидной вещи», — грустно ответил Вася и покраснел от волнения. «Задание не запрещает рисовать украшения. Но кошачьи уши — это немного странно. Вам так не кажется? Она как раз в них была, когда мне захотелось ее нарисовать. Она роль репетирует, а там мюзикл про кошек», — начал оправдываться Вася. «Тогда вопросов больше нет». «Есть совет. Пейзаж маслом вы должны сдать через два месяца. Но масло сохнет долго. Если снова отложите на последние дни, вряд ли мне будет на что смотреть. Спасибо, Прохор Поликарпович. Я постараюсь». Вася вышел с кафедры, не зная. Радоваться, что профессор не заставил рисовать заново. Или огорчаться, что картина получилась с такой ошибкой. Он достал телефон, и сфотографировал все объявления, висевшие на стене у кафедры. В одном из них говорилось как раз об этом пейзаже маслом. Приятели уже привыкли, что он сидит отдельно. Но сегодня на второй перемене снова подошли. Миша сказал, «Сегодня ты без книги, а в понедельник последний срок. Если картина не выходит, хотя бы теорию хорошо напиши». «Сдавай, что получилось, и не бери в голову», кивнул Руслан. «Спасибо за заботу», Я сегодня утром сдал. Тогда чего киснешь? Я думал, что хорошо получилось, а профессор сразу ошибку нашел. И ты о такой мелочи переживаешь? Нет, я о масле. Профессор предупредил, чтобы я сделал работу побыстрее. Хотелось бы нарисовать без ошибок. Вас он тоже предупреждал? Нет. Я ведь сдавал одним из первых. «Мне не терпится дождаться понедельника, когда все картины вывесят в нашем выставочном зале», — сказал Руслан. «Тогда уж лучше дожидаться пятницы, когда будет известно, кто победил на этот раз», — добавил Миша. «Это точно. Мне тоже хотелось бы посмотреть на работы победителей», — кивнул Вася, хотя и о выставке, и о победе слышал впервые. «Мы тут без тебя на следующий уровень поднялись. Ты совсем от нас отстанешь». «Если решил бросить игру, так и скажи, мы кого-нибудь другого найдем?» Неожиданно серьезно сказал Руслан. Сестра была права. Игры затягивают и забирают много времени. Я не знаю, надолго ли, но пока играть не буду. Лучше стать плохим игроком и хорошим художником, чем наоборот. Ты говоришь прямо как моя бабушка. Но дело твое. Найти кого-то другого будет не так уж сложно, разочарованно развел руками Руслан. «Василий с бабушкой правы. Возможно, мы еще пожалеем, что не последовали его примеру», серьезно заметил Миша. «А может, это ты пожалеешь, что пропустил веселье? Развлекаться тоже иногда надо», снова весело, как обычно, сказал Руслан. «Приятели ушли на свои места. Возможно, я все еще могу считать их друзьями или хотя бы приятелями», подумал Вася. Наташа уже показала ему, что это за игры и видеозаписи того, как в них играют. Это было красиво, но парень решил, что глупо тратить время на то, что бесполезно и в этом мире, и в своем. О том, что каждую самостоятельную работу заканчивают выставкой с определением трех победителей, картины которых демонстрируют в одном из городских выставочных залов, Вася услышал и от других студентов. Это никак не влияло на оценку, Но художник ведь не для себя картины пишет. По крайней мере, большинство хочет, чтобы их работы увидели и по достоинству оценили. Когда после занятий они с Наташей встретились, Вася протянул ей телефон. «Посмотри, что надо для следующей работы. Может, сразу зайдем и купим, если дома нет?» «Не сейчас», — ответила она, прочитав задание. «Надо дома посмотреть, что есть. До репетиции около часа». Давай прогуляемся пешком, а заодно дорогу запомнишь». Они пошли мимо того магазина, где покупали краски. Сестра по дороге показала важные ориентиры, а Вася рассказал ей о сдаче работы утром и замечаниях профессора. Кое-где попадались лужи, но идти по каменной дороге после дождя было совсем легко. Не то, что в деревне по раскисшей грязи. Снова спустился небольшой дождик. Наташа достала зонтик. Еще одно удобное изобретение этого мира. Без книги Вася сидел на репетиции впервые. Он смотрел на сцену и старался понять, что там делают. Там пели, танцевали, что-то рассказывали и так часто останавливались, что сложить все это в одну историю было сложно. Он и не пытался найти смысл будущего представления, а лишь с любопытством наблюдал за их странными движениями. Песни и танцы на сцене были совсем не такие, как дома. Не здесь дома, а в родной деревне. Незаметно Васин и мысли унеслись в родную деревню. Неопределенность его пугала. «Прошла уже почти неделя, а я по-прежнему здесь. Что будет дальше?» — в очередной раз подумал он. Хотя они живут у леса, никого с оружием или дичью он ни разу не встретил. Похоже, охота здесь не в чести, а больше Вася ничего не умел. От грустных мыслей его отвлекла девушка, которая села рядом и шепотом спросила, «Как тебе?» «Красиво, но просили сидеть молча», — также шепотом ответил он. «Тогда нарисуй меня вот здесь». Она достала из сумки и протянула новый альбом и карандаш. Одного взгляда на ее заинтересованное лицо было достаточно, чтобы понять, что отпираться бесполезно. Вася молча взял альбом и принялся рисовать. Он только иногда останавливался, когда на сцене происходило что-то очень интересное или необычное. Репетиция закончилась, когда он почти закончил рисунок. Уставшие актеры двинулись к выходу. Вася в спешке доделал самое важное, закрыл альбом, и вернул вместе с карандашом. «Готово. Это не фото, но красивее я не умею». «Ой, какой скромный», обрадовалась девушка, с улыбкой рассматривая рисунок. «Кстати, меня зовут Маша». «Меня, Вася, а это моя сестра Ната». «Мы уже знакомы», сердито ответила Наташа. «Нам пора». Они снова вышли гурьбой из института, а на улице разошлись к разным остановкам. Дождя не было». Маша кому-то хвасталась, что Вася ее нарисовал, а Наташа почти ни с кем не говорила. Они даже в магазине почти молча справились с покупками. Только дома сестра спросила. «Тебе есть чем заняться?» «Пейзаж сдавать через два месяца. Могу тебе помочь, если надо». «Не надо. Иди эскизы делай. Я же вижу, что ты сердито всю дорогу. Это из-за того, что я согласился Машу нарисовать. Этого делать не стоило». «Лучше бы наброски рисовал, но сержусь я по другой причине, тебя это не касается». «Как хочешь, но если я могу чем-то помочь, только скажи, ты меня поднять сможешь?» «Ладно, залезай». Он повернулся к ней спиной и стал на одно колено. «Это тело слабее моего, но уж хрупкую девушку поднять смогу». «Ха-ха-ха», — -ха, засмеялась Наташа. «Спасибо, теперь я в порядке». Ты, наверное, не видел, как мой партнер пытался меня поднять на сцене. Представляешь, он сказал, что я слишком тяжелая. Тогда понятно. Здесь вообще большинство парней слабаки. Так бы и сказал, что ничего тяжелее книги поднять не может». Наташа не ответила, но выглядела довольной. Вася пошел в свою комнату, еще раз прочитал задание и занялся рисованием. Точнее, он взял альбом и попытался вспомнить какой-нибудь пейзаж, достойные картины. Родные места казались слишком обычными для этого. Он достал телефон и принялся просматривать фотографии. Там пейзажей почти не было, даже в качестве фона. А еще, какое время года и какую погоду выбрать? Может, стоит нарисовать ближайший лес? Но листья облетают с каждым порывом ветра. Все равно придется рисовать по памяти, — подумал Вася. памяти раз за разом всплывала родная деревня. Если выйти осенним утром в небольшое поле, отвоеванное у леса, и посмотреть на украшенные множеством оттенков желтого и красного, клены, березы, вязы, дубы и осины, можно долго любоваться. Но ведь лес красив не только в осеннем наряде. Та большая земляничная поляна недалеко от деревни, когда вся в цвету, тоже красивая. Хотя обычно охотники быстро проходят мимо. Вот попозже, когда ягоды созреют, другое дело. В начале лета поляна казалась просто зеленой. Только кое-где можно заметить запоздалый цветок или красный бок ягодки. Это пока не раздвинешь листья, прячущие горсти ароматных ягод. Вася так живо это вспомнил, что решил... Пейзаж не обязательно должен быть огромным лесом. Эта поляна всю деревню кормит. Она заслужила. Когда Наташа позвала обедать, грубый набросок был уже готов. После обеда и мытья посуды работа продолжилась. Чуть позже в дверь постучала сестра и предложила найти все, что нужно для новой работы. Пока мама не вернулась. Красок оказалось достаточно, кистей и каких-то странных инструментов тоже. Куча баночек, тюбиков и прочего заняла полстола. Не хватало только основы, размером примерно в четыре альбомных листа, которую рекомендовалось покрыть грунтом самостоятельно. «За фанерой пойдем завтра, здесь недалеко», объявила Наташа. «Остальное у тебя есть. Уже решил, что рисовать будешь? Земляничную поляну. Вот». Он протянул набросок. Похоже на настоящую, но я не уверен, что это пейзаж. Сейчас проверим. Она взяла ноутбук, а после поисков посоветовала: "Ты бы это в цвете нарисовал в альбоме, а затем спросил у своего профессора. Может, ему небо и большой лес больше нравится?" "Я не знаю, как этими инструментами пользоваться, а ты говоришь о цветах". "Я имела в виду, можешь сделать это любыми красками. даже акварельными. Но чтобы было ясно, где красные ягоды, а где зеленые листья. Он же спросит, почему не масляными. Скажешь, что долго сохнут, поэтому набросок сделал акварелью. Только пропорции сохрани. Про что? Пропорции. Картина у тебя будет в два раза шире и выше. Ягоды на ней тоже в два раза крупнее окажутся. Это не страшно, просто не забудь об этом. Как обычно, Наташа помогла ему найти в интернете все, что надо выучить или законспектировать, а отдельно много уроков по масляной живописи. Вот-вот должна была вернуться домой мама. Сестра поспешила на кухню, а уже из коридора позвала туда брата. «Тебе помочь нужно?» — спросил он, когда пришел. «Нет, я забыла предупредить, чтобы ты завтра держал себя в руках в магазине. Там будет много такого, что ты увидишь впервые в жизни». О назначении большинства вещей я и сама с трудом догадываюсь. Так что мы просто купим лист фанеры и быстро оттуда уйдем. Хорошо. А поговорить о моей просьбе у тебя найдется время? Пока мамы нет, можем поговорить. Чем больше я над ней думаю, тем больше она мне не нравится. Я тоже об этом много думал. Чтобы сделать как лучше, мне нужно учиться за твоего брата, выучить что-то, чем я смогу зарабатывать здесь на жизнь, и то что пригодится если вернусь в том и проблема что ты слишком ответственный в твоем мире тоже придется скрывать что ты здесь был если мой брат ничего не испортит это почему мне же надо будет объяснить где я так долго был в крайнем случае честно признаешься что учился рисовать теперь ты и короля нарисовать сможешь если прикажут я тебя не заставляю просто объясни «Почему нельзя рассказать, как здесь здорово?» «Да потому что каждое изобретение делало не только жизнь лучше, но и воины все более кровавыми. Думаешь, король или кто там у вас у власти, узнав о нашем оружии, будет сидеть сложа руки? Тогда не надо мне рассказывать об оружии. Я и с луком неплохо охочусь, если дичь найду». «Ты не понял. Автобус – вещь мирная и удобная. А если его королю дать, что выйдет?» Он в него не крестьян, а солдат посадит. Корабли у нас наверняка быстрее ваших. Значит, их обязательно для войны используют, если ты их там построишь. Должно же быть хоть что-то, что нельзя использовать для войны. Есть и такое. Только я беспокоюсь, что тот же волшебник сюда других людей пошлет, когда ты расскажешь, как мы живем. Я не хотела приводить примеры, но у нас есть очень много страшного оружия. а придумывали его обычно для защиты своей страны или еще каких-то возвышенных целей. Ты права. Даже к нам в лес доходят новости то об одной войне, то о другой. Я смогу рассказать только о том, что мог бы придумать сам. Как зонтик. Не такой, как у тебя, а как те, которые на улице стоят. «И как же ты его придумал?» — горько улыбнулась Наташа. «Навес пытался сделать, а подпорка соскользнула, и он сложился». Поднял подпорку, навес поднялся. Ладно, такое могло быть. Но ты должен знать, что зонтики легко ветром ломает. Послышался звук открывающейся двери. Вернулась мама, и разговор пришлось отложить. За ужином Вася сообщил ей, что самостоятельную работу сдал, но профессор оценку поставит, когда прочтет текст. Вечером каждый занимался своими делами. Вася решил. Пока буду запоминать то, что может пригодиться в моей деревне. А как оно делается, выясню потом».